Глава четвёртая «Выспаться нам не дали». Ещё затем на всех адептов поднял зычный голос Эссира Ройса, возвестивший, что здесь не бесплатная ночляжка, и нам пора валить шустро, молча и без завтрака. Бедный инкуб, он не подозревал, на что способны адепты Шипа, если их сначала напугать, а потом ещё и разозлить. Мимо, рядом и даже сквозь из Эссира Ройса просвистелось десяток стрел. Несколько железных болтов, трёхногая табуретка и парочка кактусов. Вот последние оказались материальными, но кто ж разбирался. Отважно приняв на грудь иллюзорную табуретку, Натан Ройс совсем расслабился. «Девочки, у меня снова получилось!» Ария подхватила с кровати покрывала, подбежала к инкубу и аккуратно завернула своё колючее создание. «Спасибо, что поймали!» «Да без проблем!» «Обращайтесь!» Несколько заторможенно произнёс он, не сводя взгляда со сплошь утыканных колючками перчаток. «Офицер Ройс, как это понимать?» Восседающая на кровати госпожа Ортон одной рукой прижимала к груди одеяло, а другой вытаскивала из ушей беруши. Профессор проснулась последней и пропустила тёплый приём, оказанный инкубу. «Извольте подождать снаружи, пока мои учащиеся приведут себя в порядок». «Я могу и подождать, но вот они ждать не станут», заявил с хихидной ухмылкой эссир Ройс. По его взгляду я поняла, что нас ожидает прямо-таки сногсшибательное зрелище. Потом вспомнила расовую принадлежность Натана Ройса, и всё встало на свои места. Неужели лично пожаловали? И так рано? Очень рано. Прямо-таки не к добру, до чего поспешно. И Кхара Фанкуб продолжает скалиться. «Знает гадёныш, что девчонки не устоят. Ну и фиг с ним. Пустите и меня посмотреть. Интересно же?» Мы дружно рванули к окну, и вскоре в казарме раздалось томное девичье «Ах». Нет, мы слышали, что выпускники карагата «Цвет имперской армии», но не окрепшая психика адепток «Школы иллюзий и преображения» оказалась не готова узреть подобное. Во дворе гарнизон топтались два десятка высоких плечистых адептов боевой магии. Вместо стандартных балахонов, полагающихся магам-стихийникам, на них были узкие чёрные штаны и кожаные куртки, во всей красе демонстрирующие комплекцию и отличную физическую форму будущих боевых магов Тёмного Альянса. «Какие красавцы! И чем их только кормят?» — еле слышно прошептала Миранда. Я украдкой ткнула её локтем, чем заслужила обиженный взгляд. «Ты чего дерёшься? Ты же вроде как замуж собралась!» Я попыталась призвать её к порядку, но госпожу Ортон надежды не было. Раскраснявшаяся профессор прилипла к соседнему окну. «И собираюсь? Так смотреть же не запрещается?» «И не следа магии!» — это уже вздыхала Касмина. «Кто вам сказал, их, наверное, магическими эликсирами с утра до ночи накачивают?» — проворчал Войский. Девочки повернулись к первому красавцу Шипа. Сравнили высокого худощавого блондина с адептами военной академии Карагата, насмешливо хмыкнули и снова уставились в окно. «Не обижайся. Посмотри, что они через неделю запоют». Приободрила я Георга и дружески похлопала его по плечу. «В каком смысле?» Услышавшая мои слова Тиана, озадаченно обернулась. «А вы думаете, эти качки сюда прибыли, чтобы пригласить вас на свидание?» Адептки шипа замерли, а потом охнули, ойкнули, ахнули и рванули распаковывать наряды. Госпоже Ортон распаковывать было нечего, поэтому она величаво направилась к свеженаколдованной ширме и уже из-за неё противным тоненьким голоском что-то стало напевать про «Весну без листвы», «Листву без грозы» и «Грозу без молний». «Всё намного серьёзнее, чем я мог себе представить», — вынес вердикт сэр Ройс. «Нет, это уже верхнеприличие!» Воскликнула госпожа Ортон, и бархатная занавеска, разделяющая казарму на две части, переместилась, отделив прихорашивающихся адепток от остальных. Я ещё раз посмотрела в окно, оценила хмурый вид короткостриженных магов, их сурово поджатые губы и мрачные взгляды, направленные на двери казармы. «Нам здесь явно не рады», — пробормотала я. Парни были более категоричны. «Будут бить. И покалечат». «Мы все здесь умрем. Хорошо, Лессард? Она девушка и такая...» «Лессард, какое умертвие тебя ночью покусала Создав яркий светлячок, войске исцапал меня за руку и вывел на свет. В следующие пару минут мне поставили столько диагнозов, что я уже начала подозревать, что действительно перестаралась. Украдкой посмотрела на Натана Ройса, продолжающего торчать у входной двери. Тот вскинул бровь и улыбнулся, дескать, а я предупреждал. Вот и что они так все переполошились. Подумаешь, скулы слегка заострила, губы подтянила, а под глазами нарисовала чёрные круги. Над волосами тоже поработала, они и до этого были тусклорусые, а теперь стали ещё и жиденькие, словно у меня за ночь половина шевелюры на подушке осталась. динора это же не из-за меня? Это же не я? Умоляю, ответь хоть что-нибудь!» Икар рассматривал меня с таким ужасом, что мне стало стыдно а остальных так вообще выбесили. Вот знают же, что Юкару нельзя волноваться, а их идничают. Так бы и дала в лоб. Рукоприкладством я заниматься не стала, а вот с десяток иллюзий отсыпала. Колдовала вдохновенно, стараясь не повторяться, так что спустя пять минут вокруг меня стояли красавцы разной степени побитости и немощности. «Динара, ты гений!» Заметно приободрившись, Войский попытался расцеловать меня в обе щеки. Но звонко чмокнул фантом, сама же я быстро отскочила в сторону. «Совсем не нравлюсь, да? Такой, как сейчас? В пятнах моровой язвы?» — ласково уточнила я. «Да что там пятна? Мне бы ещё ногу сломать!» Парень шлёпнулся на пол и принялся прикидывать, как бы получше наколдовать себе гипс. «Адепты шипа, вы уверены, что нормальные?» — осторожно уточнил Натан Ройс. «А вы не подглядывайте, раз такой нежный!» — отмахнулась я. «Будете доставать, скажем, что это вы нас побили!» Я быстренько сотворила иллюзорное зеркало, а потом изобразила на скуле синяк. Тот классно сочетался с кругами под глазами. «Да я ни на одну женщину в жизни руку не поднял. Но ради вас, адепт Колоссард, могу сделать исключение!» «Не поможет, от неё весь год преподаватели стонали!» — хохотнул войский. «Не стонали, а пытались воспитать!» — раздалось возмущённое шипение из-за ширмы. Госпожа Ортон нагло подслушивала. «Зря вы всё это затеяли!» — Инкуб хмуро осмотрел нашу компанию. «Адепты школы иллюзий и преображения выглядели настолько жалко, что впору всех скопом отправлять в лазарет. Строго говоря, я сомневалась, что боевики нас пожалеют». Зато мы сразу нащупаем границы дозволенного, да и чувства юмора учащихся военной академии проверим». Я зыркнула в окно и оценила застывшие недовольные физиономии адептов. Подняли бедняжек ни свет ни заря и отправили нас встречать. И встреча эта должна была пройти при полном параде, в смысле оружия на магах было столько, словно они отправились не за учащимися дружественной академии, а на боевое испытание. А ведь они ещё и магичат прилично». От их снарядов иллюзорной ширмочкой не прикроешься, фальшивой табуреткой не отмашешься. Нет, такие точно шуток не понимают. Наверное, только и умеют, что тупо подчиняться приказам. Выяснить бы ещё, какие инструкции они получили на наш счёт, и как долго продлятся совместные учения. В приказе главнокомандующего об этом не было ни слова. А вот и мы, откинувшая штору Ария, выплыла к нам голубым облачком. Плотно облегающий лифт платья подчёркивал тонкий стан девушки и переходил в пышную юбку. Кокетливое белоснежное кружево едва прикрывало глубокое декольте, а рукава-фонарики придавали наряду легкомысленный вид. «Ари, тебя не смущает, что снаружи та ещё холодрыга?» — осторожно уточнила я. «Красота требует жертв!» Адептка шипо приосанилась, всем своим видом показывая, что готова на эти самые жертвы. Потом она перевела взгляд на парней и тихо ойкнула. «Мальчики, что это с вами?» «Принесли себя в жертву», — незамедлительно пояснил Эссир Ройс. «Я могу вам чем-то помочь?» Ария догадалась, что метаморфоза, приключившаяся с одногруппниками, не настоящая, но распознавать чужие иллюзии она не умела. «Вы им кактусов наколдуете, так сказать, для полноты образа», — не унимался Инкуб. «Не вздумай!» — тихо обронила я. «А то Сари сталось бы, и всё из лучших побуждений». Тиана к сборам подошла менее безголова, так что платье на ней красовалось плотное, шерстяное и такое же фальшивое, как моя жизнь. Грудь у Тиана теперь была на два размера больше. Миранда блистала, и я сомневалась, что драгоценности на шее и запястьях и в ушах девушки были иллюзорными. Уж больно напоминали сапфировый гарнитур, подаренный женихом. Догадалась же притащить их на военные учения. Касмина желанием помереть от пронизывающих карагатских ветров недалеко ушла от Арии. Только платье на адептке было нежно-зеленое, как первая весенняя травка, а голову украшал венок из живых лютиков. От нее и пахло по-цветочному, и вряд ли это была иллюзия. Создавать иллюзорные запахи в нашей группе умели единицы. Госпожа Ортон удивила всех, Самая опытная дама не стала заморачиваться с платьем и наколдовала штаны и курточку, удивительно похожие на те, что носили боевые маги. Судя по завистливым взглядам девчонок, они манёвр оценили и теперь мрачно оглаживали пышные юбки платьев. «Даю последний шанс. Все уверены в своём выборе?» Эссир Натан Ройс выжидательно осмотрел нашу группу. «Да? Тогда прошу». «Встречайте выпускной курс Военной Академии Карагата!» Инкуб распахнул дверь и первый вышел во двор гарнизона. Следом стайкой разноцветных бабочек выпорхнули девчонки. Парни шагали не торопясь, бережно брецая наколдованным гипсом и костылями. Ходячие старательно покачивались и всячески изображали измождённый вид. «Наружу я вышла в числе последних», Улучив момент, ко мне снова прицепился Икар и начал выпытывать, не из-за него ли меня так разукрасило. Пришлось рявкнуть, что его поцелуй был настолько плох, что высосал из меня все краски. Кажется, Икар обиделся. «Ничего, зато не станет фантазировать на тему ночных объятий. Я всего лишь помогла ему справиться с кошмаром. И точка». Утро в Карагаде наступило промозглое, туманное и прохладное. Лёгкая дымка стелилась по двору, словно прилипая к брусчатке. Колючие иллюзии Арии уже развеялись. Даже жалко, что боевики с ними не встретились. Возможно, им удалось бы сбить с мага в спесь. Наступя они на пару-тройку колючек, не посматривали бы сейчас настолько высокомерно, точно перед ними были не такие же адепты-выпускники, а колечные побродяжки. Тут я вспомнила о внешнем виде парней и признала, что как бы да, заслужили. И всё-таки презрительные взгляды были единственной реакцией. Никто не позволил себе ни единого оскорбительного словечка, а сказать боевикам хотелось многое. По глазам видела, по поджатым губам, по рукам, сжимающим рукояти мечей, по кулакам, затянутым в чёрные перчатки. Сейчас вблизи я начала подмечать и иные детали. Подчёркнуты военную выправку боевиков, до блеска начищенные кожаные сапоги, идеально выбритые щёки — «Вряд ли они так ради нас расстарались. А значит...» Резкое хлопанье крыльев возвестило о приближении летуна. Я задрала голову и вздрогнула, заметив в воздухе чёрную громадину. Она промелькнула в тумане смазанным пятном и ушла резко вправо, точно сомневаясь, снижаться ей дальше или нет. Боевой чёрный грифон. Я впервые видела это существо вживую. Крупнее обычных ездовых грифонов раза в два с половиной. Эта птица обладала чёрным оперением, большим размахом крыльев и смертоносными когтями, способными пробить даже чешую дракона. Ходили слухи, что эту породу вывели специально с применением магии. Именно поэтому чёрные грифоны были столь быстры, сильны, выносливы и смертельно опасны. Первыми отреагировали боевые маги и слаженно сделали несколько шагов назад. «Мы посторонились не так чётко, всё-таки костыли даже здоровым мешали». Боевой грифон приземлился, обдав нас порывом ветра. Мерзкий скрежет когтей по брусчатке пробирал до дрожи. Впрочем, интерес к ним был тут же утрачен, едва мы рассмотрели всадника. На спине боевого грифона восседал никто иной, как главнокомандующий тёмного альянса. Во дворе гарнизона стало тихо, можно было расслышать говор доносившийся из соседней казармы. Боевые маги молчали, Что касалось выпускников школы иллюзий и преображения, то мы и дышать старались через раз, втайне мечтая, чтобы туман уплотнился и сделал наш позор не таким заметным. «А я предупреждал, что это плохая идея», прошептал мне на ухо эссир Ройс, и, как ни в чём не бывало, направился к первому паладину мрака. Не дойдя до цели несколько шагов, Натан Ройс остановился, в приветственном жесте ударил себя кулаком в грудь и отчеканил. «Главнокомандующий Льен, выпускной курс Школы Иллюзий и Преображения в количестве двадцати адептов по вашему приказанию в Карагат прибыл. Их личные дела переданы в секретариат Военной Академии Карагата для дальнейшего изучения». Чтобы посмотреть в лицо главнокомандующему, Эссеру Ройсу пришлось задрать голову. инкуп не был коротышкой, не ни ниже меня так точно, но сейчас он казался совсем крошечным. Наверняка причина крылась в паладинском доспехе. Металлические пластины и панцирь превращали лорда Адаманта Льена в бронированного исполина. Рядом с прямым потомком первых демонов даже адепты боевой магии казались неоперившимися петушками на прогулке. Без доспеха лорд Льен был всего лишь высоким, хорошо сложенным воином. Намекнуть нашим, чтобы и себе такие железяки при случае наколдовали. Хотя нет, кого я обманываю, броня была ни при чём. «Ни один доспех не в силах зажечь в чужих глазах чистый восторг». Я видела, с каким обожанием взирали на своего кумира боевые маги Карагата. Ведь это был сам лорд Адамант Льян, живая легенда Тёмного Альянса. Даже меня, далёкую от военных дел, при виде его начало потряхивать. Подумать только, этот демон стоял у истоков становления Тёмного Альянса и сделал всё, чтобы Империя Нордшар стала его сердцем». С прибытием Лорда Льена на меня накатило ощущение чего-то неотвратимого и судьбоносного, словно вот-вот случится нечто очень важное. Те же самые эмоции сейчас испытывали все присутствующие во дворе, невзирая на пол и принадлежность к учебному заведению. На нас влияла аура главнокомандующего. Я знала, что по одному слову, первого паладина мрака, наши воины, даже находясь в меньшинстве, бросались в атаку и побеждали. Лорд Адамант лиен умел внушать другим безоговорочную любовь и преклонение. Отец как-то обмолвился, что не понимает, отчего демон таких способностей продолжает довольствоваться ролью главнокомандующего Тёмного Альянса. «Благодарю». Лорд лиен еле заметно кивнул Инкубу и почему-то посмотрел в пустоту слева от себя. «Младший паладин Лотар, рад видеть вас в добром здравии». Пустота задрожала точно марево над костром, И из неё появилась высокая брюнетка в униформе. Из паладинского доспеха на ней был только нагрудник и наплечники. И всё-таки перед нами стояла паладин, а это звание добывалось на поле боя. «Первый паладин мрака разрешите доложить?» Женщина смерила Натана Ройса презрительным взглядом. Вероятно, тот обратился не по форме. «Разрешаю». По вашему приказанию, маги Карагата изучили характеристики выпускников Школы Иллюзий и Преображения. Ситуация плачевнее, чем ожидалось. Времена, когда из стен этого учебного заведения выходили лучшие маги-защитники Империи Нордшир, миновали. «Печально это слышать», — ровным спокойным тоном произнёс лорд лиен и повернулся к нам. Если до этого меня и ребят всего лишь потряхивало, то теперь на нас накатил жгучий стыд. Все мы прекрасно понимали, что именно лорд Льен лицезрел в настоящий момент. Жалких неудачников, прячущихся за иллюзиями. Вот и прощупали границы дозволенного. Если бы сейчас земля внезапно разверзлась и поглотила всех нас, то мы были бы ей только благодарны. Ужас от осознания собственного позора и невозможности что-то исправить сковал меня окончательно. Я смотрела в строгое властное лицо нашего главнокомандующего и понимала, как сильно подставила ребят. Мне бесконечно жаль видеть, во что превратились те, кто прежде считался элитным защитником Империи Нордшар. Ваши предшественники храбро сражались, прикрывая боевых магов. Способность иллюзионистов к созданию многоуровневых щитов делала их незаменимыми на поле боя. А талант к маскировке породил целую плеяду разведчиков. Хотя тут, как я вижу, кое-какие способности всё же сохранились. Среди боевых магов прокатилась волна скептических смешков и хмыков. В ряду шиповцев наметилось оживление. С тихим стуком падали иллюзорные костыли, отваливался гипс, исчезали повязки и наколдованная сыпь, да и сами адепты словно стали выше. Теперь они стояли, расправив плечи, а в их глазах горела мрачная решимость доказать всему миру, что они ничуть не хуже боевых магов. И только девичье сердца не тронула речь главнокомандующего. Адептки Шипа растерянно переглядывались, дрожа от холода. Желание очаровать боевиков расстояло без следа, сметённое осознанием суровой действительности, и в ней не было места длинным платьям, модным сумочкам и изящным туфелькам. Миранда не выдержала первая и тихонько всхлипнула. «Девочки, нам хана! Мы все умрём!» После чего рухнула в обморок. Остальные адептки завистливо вздохнули, подумали и с протяжным стоном начали оседать на землю. И тут единство выпускников шипа дало трещину. Вместо того, чтобы подхватить симулирующих обморок девушек, парни шагнули вперёд, всем своим видом демонстрируя, что они не с нами. «Ладно, запомним». Я-то, в отличие от девочек, стояла с открытыми глазами и видела, кто шарахнулся первым. Почувствовав неладное, Войский обернулся и шепнул. «Динара без обид, но мне же золмага позарез нужен». А Тиана, Касмина, Ария и Миранда, значит, четыре года чистые спортивного интереса в шипе тусовались. И пусть они не такие смелые, а местами откровенно неумелые, но эти девочки были талантливее многих. «Просто у них не было правильной мотивации». «Младший паладин Лотар, что скажете?» По двору раздался глубокий голос главнокомандующего. «А я неожиданно почувствовала, что меня больше не тянет преклонить колени перед живой легендой Тёмного Альянса. То есть умом я понимала, что мы все лорду ульену погроб жизни обязаны и в посмертии с нас причитается». Но это же не повод игнорировать то, что вот прямо сейчас четырём адепткам Шипа грозило воспаление лёгких. «Девочки, поднимайтесь, не поможет!» Я принялась тормошить подруг У этих солдафонов полное отсутствие приличных манер. «А у наших?» Тиана села на брусчатке и потёрла правую лопатку. Вероятно, ею и стукнулась при симулировании обморока. «А у наших нет совести», — мрачно констатировала я, помогая подняться Миранде. Чтоб больше ни одна зараза ко мне за помощью даже не подходила. Войски отчетливо засопел и только пошире расправил плечи. Он ещё не понял, что я страсть, до чего злопамятная, а возможностей на всех хватит — и на боевиков, и на иллюзионистов. У меня, между прочим, практически на каждого адепта шипа слепки аура имелись. А ещё я чётко знала слабые места тех, за кого сдавала экзамены и писала контрольные. Девочки поднялись на ноги, отряхнули платья, и поплелись в хвост шеренги. Лица у всех были злые, в глазах разочарование и обида. Как только мы заняли места, младший паладин окинула медленным взглядом представителей школы иллюзий и преображения и криво усмехнулась. «Мой лорд, это ваша самая животворящая речь из услышанных мною за последние 15 лет. Что касается остального, будем работать!»